Глава 26. План осколки миров. Согласие всех фракций на участие в походе против Архидемона порядком удивило Сая. Что говорить, если даже элиты нового Винврата единогласно поддержали идею покончить с хозяином купола, хотя им есть что терять в случае изменения расстановки сил. Ранее члены городского совета и подумать не могли о том, чтобы спуститься в катакомбы. Городские маги и стражники с бандитами справиться не могут. Какие тут могут быть разговоры о походе против архидемона? Сейчас же гильдия делала большие скидки на зелья и редкие для купола артефакты, не забывая при этом проводить усиленные тренировки по боевой магии среди своих адептов. Грег два топора заявил, что приведет семь сотен наемников, из которых три сотни будут элитными, прошедшими полное изменение эликсирами. После победы над вольниками свободные воины полностью захватили рынок услуг по продаже собственных мечей за деньги, вследствие чего резко увеличились в количестве. Хоть тактика у наемников и хромает, но как индивидуальные бойцы они показали себя отлично. Так что Сай был доволен серьезным вкладом Грега в общее дело. Жрецов не требовалось уговаривать, они сами всегда были главными инициаторами походов в Старый винврот К тому же Немой оказался сыном настоятеля горной крепости, что серьезно повлияло на лояльность жрецов к Саю. Большого войска они выставить не могли, но чуть больше полусотни братьев, способных к божественным заклинаниям, должны были присоединиться к войску. Различные лорды, созванные жрецами с юга и запада купола, прибудут вместе со своими дружинами. Численностью от пары десятков до сотни воинов, а в зависимости от занимаемой территории. Сай также не терял времени зря лично проводя тренировки с искателями и новыми рекрутами, поэтому дружина лорда Севера увеличивалась до восьми сотен воинов, из которых две сотни были опытными искателями, принимающими зелья Так что даже по самым пессимистическим прогнозам, численность общей армии достигнет более 2.500 воинов. В личном развитии у произошел заметный прогресс. Прием местных эликсиров открыл новые границы возможностей, причем даже в измененной форме. Помимо физического усиления произошел скачок и в магии. За прошедшее время открылись дополнительные ячейки заклинаний четвертого и пятого круга. Заранее подготовленные свитки четвертого круга дали чародею следующие заклинания. Высшая невидимость, изгнание и каменная кожа. И четыре новых заклинания пятого круга. Шаг удержание, подчинение и сотворение. С этого момента можно было говорить о завершении малого круга развития драконьего чародея. Сай чувствовал, что продвинулся далеко вперед по лестнице наследия, и пора узнать, чего он стоит на самом деле. Полгода подготовки Объединенной Армии Купола подходили к концу, и скоро воины покинут свои дома. Но до этого Саю оставалось сделать еще одно дело: открыв сумку, чародей достал бережно хранимые свитки высших заклинаний. И артефакты. Метеоритный дождь вряд ли ему понадобится в этом мире, а вот свиток остановки времени — очень ценное приобретение и, к тому же, редкое. Джокер в рукаве, что может перевернуть исход сражения. Среди артефактов не было ничего особо примечательного, кроме цепи вызова древних элементов. В четырех массивных камнях на амифриловой цепочке можно было разглядеть бушующие стихии. Всеми силами они желали вырваться на свободу и показать свою мощь. Опасная сама по себе вещь, что легко может убить владельца, но, как последний довод, лучше не придумаешь. «Поделишься богатствами?» — без стука вошел в покой сая один наглый лесной эльф по имени Кин. «Нет, ищи себе сокровище, сам, не маленький. Самое время задуматься о будущем и потомстве. Без сокровища на тебя ни одна драконица не посмотрит. Эх, злой ты, уйду я от тебя. В городской бордель. Там меня любят и всегда ждут». «Кстати, а кого ты оставишь в диркуте главным, пока мы будем отсутствовать?» «Думаю, как обычно, Раскота», — спокойно ответил Сай. «Какое правильное решение». Попытка зеленого дракона скрыть свои истинные эмоции от эмпатии чародея с треском провалилась. Злорадство, предвкушение с трудом сдерживаемая ярость сплетались в адский коктейль. Сай довольно скривил губы. Клиент дошел до кондиции, а значит, давно назревший разговор больше нельзя было откладывать. «Кин, ты когда-нибудь видел, как вскипает кровь у нарушивших клятву?» «Не доводилось посмотреть на столь интересное зрелище», — осторожно ответил Кин. Зеленые драконы — великие манипуляторы, любят развращать добрые души и подчинять своей воле сильных и разумных. Только есть одна проблема». Во мне также есть кровь драконов, что полностью лишает тебя возможности влиять на мой разум. Но от этого желания играть чужими судьбами не пропало. Странные вещи ты говоришь, я думал, мы друзья. Сбрось маску, кинротиот, хватит притворяться. Лесной эльф по имени Кин, весельчак и любитель женщин, к которому хорошо относились все жители Диркута, резко изменился. Искаженное злобое лицо с кривой улыбкой и огнём ярости в глазах подстать маньяку-садисту а не благородному эльфу. Жаль, мне даже понравилось играть добренького эльфа. Моя стая жуть как любит эльфов во всех видах. Хотя люди тоже неплохие. Все тебе помогают, женщины смотрят с восхищением, а трактирщик даже пива не разбавляет. Наконец ты вылез из чужой шкуры. Сотканная от тобою сеть интриг в моих землях и ментальные закладки никак не соответствуют принесенной клятве. Соглашение нарушено, если я обращусь к ритуалу для проведения проверки факта нарушения, мягко говоря, тебе не поздоровится. — И что ты сделаешь, Серебряный? Убьёшь меня? — сложив руки на груди, с издёвкой спросил Кин. «Зачем — Зачем? — удивился Сай. Твои посиделки с Лаурой и Раскотом меня мало волнуют, пока не мешают подготовке к походу. Ментальные закладки вовсе грубоваты, стоит еще потренироваться. Тем не менее, ты мне задолжал, Кин. Сай тактично умолчал о том, что сам не имеет опыта работы с чужим разумом. Но зачем дракуну об этом знать? Жаль, я так хотел посмотреть, как ты лично убьешь своих ближайших соратников за попытку мятежа. Обещаю, в следующий раз буду действовать менее предсказуемо. Тебе обязательно понравится. Следующего раза без моего на то разрешения не будет. У тебя есть два варианта выбора. Сто лет службы под исследования в тени моих крыльев. Либо тебя ждет незабываемое приключение в мир боли. В книгах пишут, что кровь разрывает на части физическую оболочку клятого преступника. Так что ждать осталось недолго, чтобы лично увидеть как-то сказал, интересное зрелище. — Я никогда не буду! — резко прервался Кин, пытаясь купировать боль от жгучей крови в своих венах, но с каждой секундой боль только нарастала, и кровь потекла из глазниц. — Поглоти тебя, бездну, ублюдок! Ай, я согласен служить тебе! После этих слов клятва кипящей крови перестала приносить боль дракону. А взамен появилась более мощная печать подчинения, которая сама будет регулировать его поступки. Молодой дракон никогда не рассказывал, почему он в таком возрасте попал в купол, когда другие представители зеленых стаи стараются не выходить из лесных чащ и пещер. Что ж, Сай мог только радоваться тому, что рядом не взрослый дракон. В то же время Кин не отставал от Сая в желании максимально усилить себя, поэтому в больших количествах поглощал эликсир и даже сырые ингредиенты самых сильных тварей. В итоге это позволило ему значительно увеличиться в размере на целых два метра. Для дракона сравнимо с полусотни лет прожитой жизни, а для некоторых видов и того более. «Как оклемаешься, готовься к выходу. Нам пора выдвигаться к месту сбора». Кин ничего не сказал, молча выйдя из комнаты. А чародей задумался о том, что порой природа и инстинкты даже самого могучего существа сильнее голоса разума невольно размышляя на тему того, что будет с ним, когда он серьезно продвинется по лестнице наследия. Сайт тряхнул головой, отмахнувшись от плохих мыслей. Закинув обратно в сумку свитки с артефактами, он направился в сторону площади, где готовилась к выходу дружина. Местом сбора и одновременно целью Объединенной армии стали руины замка Квилон. Для чего здесь собралось почти три тысячи воинов, магов и жрецов? Ради наживы. Одним из условий участия старших магов в походе против архидемона была полная зачистка руин и окружающих территорий. Ранее в замке размещалось забытое магическое сообщество, но после неудачного или, наоборот, удачного ритуала территорию вокруг замка заполнили толпы нежити. Поэтому маги надеялись поживиться остатками былой роскоши за чужой счет. По обычаю купола, лидером в общем войске был глава городского совета, как представитель самой сильной фракции. Первым же решением советник Марис направил усиленную роту стражи вместе с частью дружин южных лордов в центральные руины, не слушая возражения других участников похода. Отправка без разведки и серьезной магической поддержки трех сотен стражников и двух сотен дружинников удивила даже напрочь отмороженных наемников, что говорить про всех остальных. Марис, ты что творишь, твоих воинов сейчас сожрут зомби, не выдержал Грег, схватив советника за ворот Камзола. Убери от меня, руки, дикарь, все под контролем. Маги обещали держать щит. Именно в этот момент в центре построения, отправленного в самое пекло отряда, вспыхнуло зеленое облако, а затем наступила полная тишина. Как будто пять сотен воинов вместе с несколькими магами никогда и не было если не считать того, что вскоре окружающая нежить пополнилась новыми зомби. «Да я тебе, ублюдок, просто голову отрублю!» — проревел Грег и схватился за свои топоры. Предводители отрядов с интересом смотрели за потасовкой, что вполне могла перерасти в открытое столкновение. Тем более большинство южных лордов желали именно подобного исхода. Саю пришлось вмешаться и встать между Грегом и Марисом, чтобы с трудом собранная коалиция не распалась у развалин старого замка, так и не добравшись до города. «Делимся на несколько отрядов и зачищаем руины по квадратам. Большие скопления нежити избегаем до подхода подкреплений», — командным голосом приказал Сай, пресекая все возражения, дополнил. «Моя дружина пойдет на то направление, где была активация магической ловушки или чего похуже. Командир отрядов, ко мне!» В кроме недовольного шипения Мариса, Не последовало, и началась нудная, но необходимая работа. Постепенная зачистка руин от полудохлой нежити взбодрила воинов, и страх сдохнуть от могучей магии сменился азартом охотников в поисках добычи. Сай глубоко в душе надеялся, что все пройдет хорошо, и здесь не будет лича, а только проклятые волшебники. Срубив очередному скелету воину голову вместе с закрытым шлемом и заморозив метелью несколько десятков гулей, Сай посмотрел, как обстоят дела у остальных отрядов. Кольцо вокруг центрального здания сужалось, и враг бросил в бой последние резервы. Мумии, старые гули и скелеты воины заменили рассыпающихся от старости скелетов и давно сгнивших зомби, что резко сказалось на потерях среди воинов объединенной армии. Редкие скелеты-волшебники, как правило, быстро уничтожались жрецами либо залпом зачарованных стрел от метких лучников. Когда казалось, что самое страшное уже позади, мощный поток воздуха отбросил передовые отряды воинов от центральных руин. Кто сумел устоять на ногах, скоро сильно пожалели об этом. Вырвавшиеся из глубины подземелья жгуты негативной энергии разом высушили до состояния мумии более трех десятков воинов. Крики ужаса и боли вместе с аурой липкого страха довели стражников до панического бегства. И никто не думал обвинять резко посидевших воинов. Лич! Сай недовольно поморщился. Все-таки не повезло. Кину. Твой выход! Обернулся чародей к мрачному лесному эльфу, который все сражение простоял за его спиной. Сверкнув глазами, Кин передал копье ближайшему искателю и направился в сторону Лича на ходу превращаясь в зеленого дракона. Минута трансформации, и перед армией предстал во всей своей красе киндратиот. Блестящая чешуя сверкала, как изумруды, грозный гребень угрожающе поднялся на голове, предостерегая простых смертных от необдуманных поступков, а распахнутые крылья заметно увеличивали размеры молодого дракона. Кин умело пускал пыль в глаза, создавая образ всемогущего существа. Осталось дело за малым: доказать свою силу, победив Лича. Зеленый ужас! Восторженно произнесли наемники, увидев свой самый главный страх. Появление дракона ничуть не испугало леча, если страх вообще возможен у мертвых магов, ступивших на путь тьмы. Обтянутые желтой кожей кости, из-под обрывков некогда дорогой мантии, крепко сжимали посох с горящим темным пламенем. Аура страха била по мозгам людей, обещая вечную нежизнь. Но вскоре мертвый маг обратил внимание на настоящего противника. Кислотное дыхание дракона разъедало камни и металл доспехов, но было бессильно против защитного купола лича. Подняв посох, мертвый маг приготовился к магическому противостоянию и забыл о том, что драконы не только умеют дышать огнем и использовать заклинания но и обладают полным набором острых когтей, мощной пастью и хвостом, а самое главное — внушительным весом, который, на удивление, не делает владык неба неповоротливыми увольнями. Резкий взмах крыльями Ильич оказался полностью погребен под тушей дракона. Когти с легкостью рвали магические щиты, наконец добравшись до хрупкого тела. Посох в одну сторону, голова в другую, и на руинах раздался победный рев дракона. Слабый лич или сильный дракон? Впрочем, Сай уже не был так уверен в правильной квалификации мертвого мага, к которой он привык в других планах. В этом мире все не так, как обычно. Добить раздрозненную после смерти лича нежить не составило большого труда, после чего началось любимое занятие искателей и наемников поиск трофеев, а также встал вопрос о руководстве походом. Желающих умирать из-за глупых приказов Мариса практически не осталось. «Мы не пойдем против архидемона, если главным будет Марис. Только зазря головы свои положим!» — твердо заявил до Дуботопора. «Пусть лорд Севера ведет на в бой «Поддерживаем лорда Севера!» — высказался старший жрец, внимательно рассматривая старших магов. Сай не стал скрывать свои подозрения насчет магов. Когда подкрадывается смерть, то большинство заклинателей готовы на все лишь бы продлить свое существование. Маги, в свою очередь, заметившие подозрительное внимание жрецов, на всякий случай поддержали Сая. Лучше он, чем предводитель из глупых наемников или фанатик-жрец. Многочисленные лорды Юга сильно зависели от города, куда сбывали продовольствие и другие товары, поэтому промычали нечто нейтральное. На этом перевыборы предводителя похода закончились. И большинством голосов главенство в армии перешло к саю. — Да, будет так, но если мальчишка со своим ящером загонит всех нас в ловушку, не пожалейте об этом. Гордо поднял подбородок советник и ушел в свой шатер. Глава городского совета Марис не был дураком, а значит, плел свою интригу всеми силами, стараясь избежать главенства в войске. Да и потерянная рота явно состояла из новых рекрутов. Скорее всего, он что-то знает, но молчит играя роль недалекого властолюбца. Поэтому раскачать тему плохого руководства, использовав для этого эмоционального командующего наемниками, не составило никакого труда. После зачистки руин объединенное войско должно было вернуться в старый Винброд и взять еще один месяц на боевое слаживание. Но вдруг к армии потянулось множество повозок с провизией и снаряжением. В целях конспирации о переносе времени похода знали только предводители, Но Сай лишь посмеялся над попыткой скрыть очевидное. Шпионы архидемона вряд ли были среди рядовых бойцов. Так что враг давно знает о скором прибытии гостей. Закончив с зачисткой руин замка, длинная колонна потянулась к столице несуществующего королевства, чтобы окончательно решить вопрос, кто будет править под куполом — люди или архидемон. Благо, территория бывшего королевства по протяженности скорее подходила среднему по размеру герцогству и через два дня марша армия, наконец, достигла старого Винврота. Не доходя до высоких стен города, армия остановилась, воздвигая укрепленные лагеря с чистоколом из заранее подготовленных кольев. Утепленных палаток хватило даже дружинам южных лордов, а вовсю работали походные кузницы где можно было починить снаряжение и готов был открыть свои запасы широкий склад с алхимией, стрелами и частями снаряжения. Основательный подход Сая, который полгода готовился к рейду, пришёлся по душе всей армии, и ворчание среди городских воинов стало куда меньше. Неизвестно, чем думали культисты, но массивные ворота, укрепленные металлом, были открыты. Даже самый последний ополченец из дружины южных лордов понимал, Впереди ждет ловушка. Либо архидемон полностью уверен в своем превосходстве над простыми смертными, что тоже не радовало. Через призывно распахнутые ворота можно было заметить свежих зомби, скелетов, мутировавших зверей и низших демонов, призванных культистами. Цай даже представить себе не мог, что их ждет в катакомбах, но даже во внешнем городе будет очень жарко. С утра, привычно разделившись на отряды с магической и жреческой поддержкой, армия ожидала приказа от своего полководца. Сай с утра надел на себя все артефакты, распихал по карманам на поясе зелья и свитки, готовясь к финалу испытания Эльдар. Эльфийская кольчуга блестела на солнце необычным металлом и привлекала взгляд опытных воинов превосходным исполнением. Красный плащ спускался с его плеч до самой земли, а от меча в руке тянула ледяным безразличием. Среди войска никто точно не знал, как должен выглядеть настоящий герой, но теперь они видели перед собой яркий пример. За этими стенами скрывается зло, что жаждет заполучить души всех живых под куполом. Вы просто корм для архидемона и его слуг, даже если еще не знаете об этом. Можно забиться в дальние угол или спрятаться в пещерах в надежде остаться в живых, А можно встать в полный рост и победить врага в его логове, срубить хозяину купола голову и погреть руки в его сокровищах, доказав всем, что вы настоящие герои. — Станьте теми, о ком всегда будут говорить у камина поздним вечером. — Вперед, войны! Вспыхнувшая на голове корона усилила эффект отречи, и впервые Сай подумал, что артефакт не только вредит, но и может приносить ощутимую пользу в виде воодушевления войска. Явление короны заставило жрецов вознести хвалебную молитву, а магов пораженно замереть перед великим артефактом. — Вперед! За добычей и слабой! — Грег два топора так проникся речью, что с яростью поднял вверх свои знаменитые топоры и первым побежал в распахнутые ворота, а за ним устремилась вся толпа наемников.